В Богомилово. Ульян вернулся за полночь, усталый, злой, весь покрытый инием. Матерно, не пораскольнича ругаясь, рассказал, что шел по следу Лаврентия до лесного озера, а там налетел Лиходуй. Так в здешних местах называют короткую, но буйную метель, вроде шквала на море. Залепила глаза, закрутила. Десяти минут не мило, а всю лыжню засыпала. Куда идти, непонятно. Порыскал, порыскал, да разве в темноте углядишь? — Ушел, пес! То ли вправду в Богомилова, как Деревенским сказал, то ли вверх на лосьму. А может, в Даниловский повернул, там калекуш полно. Им хоть в землю, хоть в огонь. — Почему калекуш? — быстро спросил Фандорин, натягивая шубу. На ночлег всех разместили кого куда. И Раст Петрович ложиться не собирался, потому остался в конюшне при лошадях. Кириллу, как почетную гостью, приютил староста. Прочих приезжих разобрали по крестьянским домам. В скиту, в Давид, старушки спасаются, век доживают. С утра до вечера молятся, свечки жгут. Самая публика для Лаврентия. Что в лосьме, уже на ходу продолжал выяснять Фандорин, остановился у синного сарая свистнул. Вовощики живут от Архангельска до Ярославля ходят. Народец стертый. Да что вы на месте-то не стоите? Итак, с ног валюся, осерчал уредник. Сверху высунулась круглая голова массы, из-за уха торчала соломинка. Хаяку, дерзо! приказал им Распетрович. Быстро, уезжаем. А что в Богомилово? Недовольно ворча и кряхтя, однако и не подумав перечить, японец стал спускаться по приставной лестнице. Большая деревня, богатая, на реке стоит. Пищики там, книги старинные переписывают, тетради с молитвами, жития. — Куда вы меня тащите? Фандорин подтолкнул его к конюшне. — Выводи, запрягай, за едем. — Куда? — В Богомилова. Далеко до него? — В реке сорок верст. — Тем бы более. — А почем вы знаете, что он в Богомилово пошел? — Старушек живьем в могилу не загонишь. Не та аудитория, это раз. Наскоро объяснил Раст Петрович, помогая надевать на коня упряжь. С возщиками. пропаганда самозакопания тоже не пройдет, это два. А книгописцы — то, что ему нужно. Сидят на одном месте, вся жизнь в своей старине. Да и про предсмертную записку забывать не будем. А вашим новым законам повиноваться никогда не можем, но желаем паче за Христа умереть. И, помнишь, это три. В Богомилова, скорей. Но очень уж скоро не получилось. Одинцовский конь, накануне пробивавший путь первым, ободрал бабки, и троих седаков ему было не увезти. Пошли будить Крыжова. Тот сначала и слушать не хотел, говорил, что ночью будет метель, до Богомилова все одно не доехать. В том же доме, где ночевал Лев Сократович, разместился и Евпатьев со своим кучером. Проснулся, принял участие в дискуссии. Никифор Андрон объявил, что поедет, и что нужно поднимать земского статистика. Кахановский не захочет отстать. Да и психиатра бросать в Мазилове нельзя. Обидится. В общем, отправились по домам опрашивать всех. Крыжов агитировал подождать до утра. Евпатьев убеждал, что метели бояться нечего, в крайнем случае можно будет укрыться в лесу. На все эти хождения было потрачено не меньше часа. Но, в конце концов, в дорогу засобирались все, даже благочинный с дьяконом. Кириллу с девочкой будить не хотели, но в доме староста горел свет, там все одно не спали, поэтому Никифор Андронович заглянул, спросил. — В Богомилова! — Поеду, — сказала Кирилла. — Никогда не бывало. А село, говорят, славное, христолюбивое. — Полкашка, бери узелок. Тут и Крыжов не выдержал. — Черт с вами со всеми! Пропадать так вместе! Пропасть, конечно, не пропали, но и до места не доехали. Прав оказался Лев Сократович. Перед рассветом, примерно на середине дороги, на реку обрушился снежный заряд. Исчезло все. Небо, лес, берег реки. Фандорин едва мог разглядеть сквозь бешено несущиеся белые хлопья круп лошади. Вместо Одинцова, спавшего сзади под тулупом, вмиг вырос сугроб. Куда править стало не видно, пришлось остановиться. Из ниоткуда, перекрывая вой ветра, донесся голос Крыжова «Влево! Все влево!» Слева под крутым обрывом действительно было относительно тихо. Повозки одна за другой вынырнули из вихрящегося снеговорота, сбились полукругом. — Ну, и чего вы добились? — сердито крикнул Лев Сократович. — Лаврентий-то лезом поди, проскочил. А мы встали. Двадцать с гаком Бьорс до Мазилова, почти столько ж до Богомилова. — Это опасно? — нервно спросил доктор Шишулин, смахивая с бородки снег. — Я читал, метель может продолжаться и два, и три дня. Евпатев втянул носом в воздух. «Нет, это не затяжная. Часов на пять, на шесть. Ничего, переждем. Вон там, под кручей огонь развести, туда не задувает. Опять же, можно по очереди у меня в кибитке греться». И ничего, как-то обустроились. Полчаса спустя в выемке берега пылал яркий костер, вокруг которого на еловых ветках, накрывшись кто чем, расположились мужчины. Кириллу и девочку оставили в теплом Евпатьевском воске, у печки. Пока караван двигался по реке, Фандурин был напряжен и сосредоточен. Думал лишь о том, как бы не опоздать. Но теперь, когда все равно ничего сделать было нельзя, он велел разуму, духу и телу расслабиться. Китайский мудрец две с лишним тысячи лет назад сказал, когда благородный муж сделал все, что в его силах, он доверяется судьбе. Посему Ираст Петрович лег на спину, накрылся снятой с саней полостью, И спокойно уснул, под колыбельную в юге.